Глава тридцать пятая Не только Лоретта слышала в ту ночь мелодию скрипки. Пэтси Логан, так же известная как Пэтси-парикмахерша, дрыхла без задних ног, как вдруг проснулась, разбуженная ночным кошмаром. Она лежала неподвижно, так взволновал ее сон. Стараясь унять неистовое сердцебиение, испуганно шарила глазами по потолку. Тут-то до нее и донеслись звуки скрипки. Да, ей снился кошмар. Она брела по узкой и тёмной улице неведомого города. Дома, стоявшие по обе стороны улицы, были ей незнакомы, но она упрямо шла вперёд к какой-то смутной, но слишком определённой цели, и ещё ей было страшно. В одном из садов, тянущихся вдоль улицы, она увидела иву. Гибкие ветви дрожали словно колыхаемые порывами ветра. Они походили на тощие руки с длинными пальцами, И пальцы эти указывали в её сторону. А она всё шла, шла потому что знала, что должна покинуть это место, потому что город вокруг не её город. Надо как можно скорее уйти оттуда. Во сне до неё тоже доносилась скрипка, и проснувшись, она всё ещё слышала далёкую мелодию, бессвязное печальное созвучие. Она вновь сделала попытку сосредоточиться на главном, В ветках ивы виднелась какая-то сгорбленная фигурка. Что это? Сперва бытие подумала, что это крупная птица, но тогда всё происходящее не имело смысла. Она прошла ещё несколько метров, так что древесная крона открылась ей почти целиком. Замедлила шаг, всматриваясь в фигурку краем глаза и стараясь как можно подробнее её рассмотреть, чтобы выяснить наконец, что это за чертовщина. Внезапно её охватила паника, ветка качнулась, нагнулась к земле, и фигурка спрыгнула. Постояла посреди сада, а затем направилась к ней. Сомнений не было. Перед Пэтти была женщина, высокая, очень худая. Сумерки мешали разглядеть черты её лица, но талия была очень тонкой. Когда женщина подошла к подножию изгороди, тянувшейся вокруг дома, Пэтти заметила, что кожа у неё чернее чёрного. О вокруг головы повязан тюрбан из пёстрой ткани, полностью скрывавший волосы. На женщине была длинная юбка и просторная рубаха. Пронизывающий взгляд, полные губы, продолговатые глаза делали женщину похожей на кошку. "У вас красивые волосы", сказала она с явным французским акцентом. Пойти собиралась что-то ответить незнакомке, но слова застряли в горле, и она только улыбалась. Женщина протянула руку и коснулась одного из её светлых локонов. Смуглое запястье, унизанное браслетами. На вид женщине было больше 40. Мне надо идти, сказала Пэтти. Почему-то она боялась незнакомой женщины. Будьте осторожны, жалко лишиться таких чудесных волос. Мне пора домой, доброй ночи. Женщина на прощание помахала рукой, и Пэтти продолжила путь, пока не добралась до дома. Она вошла в гостиную, поднялась на верхний этаж, села напротив зеркала и некоторое время рассматривала своё отражение. Сняла резинку, стягивающую её длинную гриву, взяла ножницы и принялась её кромсать. Сперва один завиток, затем другой. Вот она ухватила целую прядь и резанула по диагонали, приговаривая: "У вас красивые волосы". Очень красивые волосы. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Волосы, волосы, волосы. Пети вытерла с лба пот, ну и жуть. Она заметила, что у неё на животе в районе желудка что-то поблёскивает. Серебристое пятнышко, довольно увесистое. Его не должно там быть. Она в страхе ощупала свой живот, запутавшиеся в одеяле парикмахерские ножницы. Пети рывком уселась на кровати. Дрожащими руками ощупала голову и в ужасе вскрикнула: волос не было. Её роскошная светлая шевелюра исчезла, а одеяло усыпано завитками волос, словно труп погребальными цветами. Петя отрезала их во сне. Она вскочила, посмотрела на себя в зеркало. Руки у неё задрожали. Это было невероятно, просто ужас какой-то. Она тихонько вскрикивала, ощупывая голову и подбирая светлые завитки, рассыпанные по простыне, одеялу, полу. Я во сне отрезала себе волосы, что я наделала, что я натворила, спрашивала она себя. К крикам Пэтти добавились вопли её подруги Роуз Бейкер, учительницы, матери двух дочерей, проживающей через 7 домов от подстрадавшей. Как раз в этот миг Роуз спустилась в кухню, никакой скрипки слышно не было. Всего несколько минут назад она мирно спала рядом со своим мужем, Как вдруг на лестнице, ведущей вниз, послышались приближающиеся шаги. Должно быть, дочки проснулись посреди ночи и принялись бегать по дому. Диллон, её супруг, конечно же, ничего не слышал. Когда раздались шаги, звук беготни и скрип деревянных ступеней, он храпел как трактор. Роуз надела тапочки, накинула шёлковый халат, вышла из спальни и заглянула в комнату дочек, собираясь им что-то сказать, но те крепко спали. Где-то снова послышался грохот. Она вздрогнула, выглянула на лестницу, спустилась на несколько ступеней вниз. Чёрт побери, а если они не закрыли с вечера лаз для кошек, и в кухню залез енот, она прибьёт дело на и накажет девочек до самого совершеннолетия. Войдя в кухню, Русь не только тряслась всем телом, но и зубы у неё во рту отбивали дробь. Не дать, не взять форменный маракас. Она ненавидела енотов всей душой. Эти твари агрессивны, поэтому она на всякий случай схватила стоявшую за дверью швабру и двинулась вдоль стены, то и дело натыкаясь в сумерках на рассыпанные коробочки со специями, разбитые стаканы и столовые приборы, валявшиеся по всей кухне. Еще один сухой удар на этот раз хлопнула дверь у нее за спиной, заставив резко остановиться. «Нет, никакой это не енот». Она вздрогнула всем телом. Лежащая на полу бесформенная тень двинулась в её сторону. Сжимая в руке швабру, Ру ус попятилась, натыкаясь на предметы, которые с такой осторожностью обходила всего несколько секунд назад. То, что на неё надвигалось и имело руки и ноги, то, что на неё надвигалось и имело зубы и когти, она споткнулась о банку с макаронами, повалилась ничком, но всё равно кое-как продолжила отступление. Однако штука, которая на неё надвигалась, явно была проворнее. Наконец, Роуз упёрлась спиной в буфет с закрытыми дверцами, она потыкала впереди себя шваброй как копьём. Штука оказалась прямо напротив её лица. Не выдержав, Роуз завопила от ужаса. Существо с чёрными глазами, фиолетовыми губами и взъёрнутым носом одновременно с ней разинуло рот и испустило вопль. Шее существо вытянулось, физиономия прижалась к лицу Роуз, а пасть опять распахнулась до да так широко, что казалось, тварь вот-вот вывихнет себе челюсти. Но этого Роуз уже не видела. Она рухнула без сознания прямо на килограммы рассыпанного риса, а сверху на неё свалились две банки йогурта. Когда Роуз отключилась, часы показывали половину шестого утра. В то время, как и в любое другое утро, Малоски прибыл к себе на заправку, а Милиса открыла кафе. Через полчаса фуры дальнобойщиков, направлявшиеся в Портленд, такому и Сиэтл, по федеральной трассе номер 5, пролегающей между Сан-Диего, Сакраменто и Лос-Анджелесом, начнут подтягиваться за столики, чтобы позавтракать после 4 часов пути. Молоски вылез из Бьюика, вошёл в кафе и поприветствовал Милису, которая в этот момент как раз заправляла волосы под свою неизменную розовую шапочку мороженщицы. Она затянула передник и аккуратно поправила бейджик с именем фамилией. "Доброе утро, Морли", сказала она, наливая кофе. "Тебе с молоком или без?" Старик вытащил из рта зубочистку и устроился на одном из крутящихся табуретов у барной стойки. "С молоком", ответил он. "Ты слышала музыку?" Какую музыку Малоски кивнул на окно, которая пеликает на весь город. По-моему, это скрипка. Я её слышал из дома, и сейчас, когда вылезал из машины, тоже. Милиса нахмурила брови и отрицательно помотала головой. Не слышу я никакой скрипки. Кстати, морли. Мне тут рассказали, что ты попал в переделку сегодня ночью в баре у Лоретты. Малоски пощёлкал языком и кивнул, поднеся чашку к губам. Глупости. Ясно, хочешь пончик. Спасибо, не надо. Ещё не рассвело, и лужи, собравшиеся в колеях, оставленных тяжёлыми фурами, покрылись тоненькой корочкой льда. Сегодня хоронят Патрика и Бредди, пробормотала Милиса с печалью в голосе. Бедные парни, им не повезло. Она бросила поверх фритюрницы полный сочувствия взгляд, размышляя о несчастных парнях и их судьбе. Да, очень жаль. «Вчера вечером я говорила с их родственниками», — продолжала она. «На похороны пойти не смогу, вот и решила хотя бы выразить соболезнования. И Грантом, и Роузом. Черт подери, Морли, ты и не представляешь, как рыдали бедные матери». «Такое впечатление, что нас сглазили», — заметил Молоски. «Сперва Лоррейн, потом эти парни, а Томми Нортон в клинике доктора Фостера». Мелисса посмотрела на Молоски с любопытством. «А?» В руке она сжимала шумовку, которая ловко переворачивала пару десятков жарящихся оладий. «Томми... С какой стати он попал в клинику?» «Я вчера встретил Бобби, хозяина Коконута», — продолжал Молоски. Он видел, как доктор Фостер, Элен и Ларк вели Томми в клинику. Тот был явно не в себе, шатался, как пьяный, и бредил. Бобби расспросил Элен, когда та возвращалась в участок, у парня посттравматический стресс, что меня лично не удивляет. Томми долго служил в Афганистане, вернулся не так давно, а оттуда нормальными не возвращаются. Рано или поздно это дело сказывается. Наша страна объявляет тебя героем, но кладбища и психиатрички набиты как раз такими героями. Отправляешься в ад, мечтая послужить родине, а возвращаешься законченным психом. Этот ад они притаскивают с войны, и потихоньку он их сжирает. «Эй, у тебя оладьи сейчас сгорят!» «Черт!» Мелисса повернулась к сковородке и принялась молниеносно переворачивать бледные округляшки. Молоски допил кофе и подошел к окну. С этой точки открывался почти весь город. Узкие улочки, уставленные зажженными фонарями, представляли собой ручейки света. Он видел, как вдалеке зажглись окна какого-то дома, — чуть в стороне также вспыхнули окошки. Постепенно окна, дорожки и сады загорались будто соединённые невидимыми электрическими проводами. Сначала одна улица, затем другая, и наконец большая часть города получила свою порцию преждевременного бодрствования. "Нет ещё и шести", пробормотал Маловский, нахмурившись. "И что?" Он махнул рукой, на что-то указывая. "Мелиса, Привернув жар под сковородкой, неохотно приблизилась, вытирая о передник руки. «Что случилось?» «Глянь-ка», — сказал он, кивнув на город. «Люди просыпаются в одно и то же время, а сейчас нет и шести. Ты когда-нибудь такое видела?» Мелисса прижала свой курносый нос к застекленной витрине бара и напрягла зрение. «Понятия не имею, чего у них там. Может, сумм плохой приснился?» Маловский хмуро покосился на нее, щелкнул языком и вновь уставился на город. «Ага, всем одновременно издеваешься? Такое впечатление, что в скаутском лагере пропел горн. Да я-то тут при чем? Ну, встали пораньше, чтобы приготовиться к похоронам, собираются устроить процессию. Мне-то что за дело?» Мелисса вернулась за стойку и снова принялась готовить завтрак, больше не удостаивая старика вниманием. Тот продолжал наблюдать за поведением домиков и целым роем огонёков, будто бы связанных между собой. Очень странно, проворчал он. Слишком странно. Уж мало кто знал, если в городе происходит что-то странное, жди беды.